Если вернуться с Дальнего Востока в священную землю западных религий, то мы находим в Библосе, Ливан, посвящённый солнцу обелиск с наконечником из листового золота. Там же в гробнице II века было найдено золотое изображение солнечного бога в виде ястреба. В Хазоре, на берегу Тивериадского озера, найден камень, посвящённый лунному богу На стеле ханаанского святилища, датируемой XIII веком до нашей эры, две руки тянутся к полумесяцу. Астрономически говоря, диск в полумесяце может обозначать старую луну в объятиях молодой, когда свет Земли чуть освещает лунный диск, край которого озарён солнцем. Ханаанское влияние прослеживается в Ветхом Завете, в книге Иова. В Псалмах и мировоззрении хананеев глубоко влияло на иудейскую мысль. Святилище в Хазоре больше, чем все известные храмы, напоминает по планировке храм Соломона в Иерусалиме, который был ориентирован на солнце. Интерес к стра археологии не угасал, порождая все новые и новые отклики. Материалы исследований и переписка заполнили уже пять ящиков в картотеке. Теперь каждый день после работы я посвящал несколько приятных часов тому, чтобы читать письма и отвечать на них. Некая американская туристка прислала открытку из Солсбери. Я знаю, где находятся исчезнувшие камни, сообщила она в Эйвбери. на кладбище XVII века. По её мнению, могильные плиты грубо пирамидальной формы когда-то служили исчезнувшими поперечинами арок. А ваш стаинственный Иоганн Людовикос де Ферре был резчиком по камню. Буквы на надгробиях выполнены в том же стиле. Интересное умозаключение. но, скорее всего, лишённая фактической основы. ДФР Де действительно вырезал своё имя на камне трилита номер 53 в Стоунхендже. Но по моим данным, он был антикваром, а не резчиком по камню. Суиндонский музей получил сообщение о каком-то голубом камне в одном из садов деревушки Ратон и навил справки. Розыски не привели ни к чему. О никаких сведениях об истории этого голубого камня не сохранилось. Житель Ситенборна, Кент, записал местную легенду, возможно, как-то связанную с пяточным камнем, который называли иногда пятой монаха. Священник застиг дьявола в ту самую минуту, когда он собирался украсть церковные колокола. Дьявол свалился на землю, И отпечаток его сапога и посеща с виден на камне у церковных ворот. Дьявол, женщина и игра в числа фигурируют в народном сказанье привевальщики оспы Джона Смита. Дьявол оделся в знатным господином, взял набитую деньгами мошну, явился к старухе, которая сидела у стола, и предложил ей купить камни, а сам высыпал деньги. передне на стол и сказал, что даст ей за камни столько, сколько она сумеет отсчитать, пока он будет перевозить камни. Монеты были мелкие и необычные: 4 1/2 пенса, в 9 пенсов, в 13 1/2 пенсов и так далее. Но сделка, предложенная дьяволом, всё же показалась старухе такой выгодной, что несмотря на трудности со счётом, она согласилась. Однако Е2 напредвинула к себе монету в 4 1/2 пенса, как дьявол громким голосом крикнул: "Стой!" и объявил, что камни уже увезены. Старуха не поверила и посмотрела в окно на задний двор. Но к её несказанному удивлению, всё вышло по слову сатаны. Хиба враг рода человеческого в о мгновении ока собрал камни, овязал их верёвкой и перенёс на Солсберивскую равнину. Сам доктор Смит питал больше доверия к другой легенде, утверждавшей, что Стоунхендж был построен великанами.